глава 13 егора в этот день я так и не дождалась у меня к нему накопилось немало вопросов не дающих покоя поэтому заснуть я смогла лишь к утру до последнего надеясь на то что он все-таки придет ночевать и я получу необходимую мне информацию к тому же на завтра у меня была запланирована встреча с подругой она выслушала мой несвязный поток мыслей успокоила и предложила встретиться в кафе пообещав разобраться в ситуации. «Все решаемо, не переживай. Главное — твое желание. Никто никого у тебя не отберет. Слышишь?» Я слушала, но не слышала. Страх потерять свое дитя грыз изнутри. Чем может помочь простая студентка в борьбе против миллиардера, против акулы огромный бизнес-империи, у которого в руках сосредоточено столько власти? но другого варианта пока не было, поэтому я хваталась даже за такую соломинку. «Не накручивай себя раньше времени. Думай о ребенке, а я подумаю обо всем остальном. Договорились?» Очень легко в таком случае согласиться. Но вот следовать совету не получалось. Валерий не шутил. Я не сомневалась, что он так и сделает. Отберет малыша, лишит всех прав на него. И хорошо, если оставит в живых после. Большой плюс, что он вообще посчитал нужным предупредить меня. А как говорится в таких случаях, предупрежден значит вооружён. Успокаиваться и ждать смиренно часа расплаты я не намерена. У меня еще, как минимум почти пять месяцев в запасе, чтобы успеть решить ситуацию в свою пользу. С такими мыслями я и погрузилась в тревожный сон. Проснулась, как ни странно, с легкой головой, выспавшаяся, почуяв аппетитный запах какао, с нотками ванили, молока и еще чего-то вкусного, открыла глаза, пытаясь ориентироваться во времени. Плотные шторы не пропускали солнечный свет, создавая впечатление, что еще ночь. Дверь в комнату была приоткрыта, что наводила на мысли о чьем-то ночном визите ко мне в спальню, пока я отдыхала потому как я точно помню, что закрывала ее на ночь. Выглянула в коридор, прислушиваясь к каждому шороху, прогулялась на цыпочках до кухни. Никого. Только в столовой на подносе меня ждали еще теплая чашка какао, тарелка с овсяной кашей и фруктами, свежая булочка и букетик полевых цветов в вазе. Я бы оценила, если бы в памяти не всплыла... Свежие воспоминания о вчерашнем визите Стрелецкого-старшего. Куча негатива в мою сторону и разбитые в дребезги доверия. Поковыряв ложкой в каше, я выпила какао, съела булочку, прибрала за собой посуду и попробовала дозвониться до Егора. По итогу для меня выходило на руку отсутствие мужчины. Не нужно отчитываться, отпрашиваться, как маленькая девочка у отца. Но понимание того, что он не ночевал дома, вопреки всему, ревностно скребло на душе, заставляя злиться еще больше, протестуя внутри. Егор трубку не взял. — В общем, передавай Егору, чтобы заехал завтра ко мне в головной офис. Я что-то не дозвонюсь до него никак. А вдруг что-то случилось? Авария, покушение, другой форс-мажор. По спине прокатился неприятный холодок. Вчера он не отвечал отцу, сегодня мне, если Егор в больнице? Да нет, бред, об этом уже стало бы известно. На всякий случай вбило его имя в поисковую строку браузера, с дрожью в коленях ожидая результата. Архивные статьи, устаревшие новости о каких-то крупных сделках с его участием, благотворительные акции. Стоп! А разве не Арсений занимался последним? Пальцы, подстрекаемые странным дежавю, сами вернулись к статье, прокручивая строчки вниз. Почти полгода назад Егор оказывал спонсорскую помощь нашему вузу. Даже какой-то вечер был посвящен этому мероприятию. А я могла тогда пересечься с ним. Нет, Егор сказал, что не встречал меня ранее, но я-то могла запомнить его тогда. Ни про какие смертельные аварии и форс-мажоры речи не было. Значит, с ним все в порядке. Просто очень хорошо проводит время, забыв о проблемах насущных и обо всех вокруг. И снова в душе змейкой закрутилась обида. Хотя не все ли равно, с чего я должна переживать за того, кто против меня? Часы показывали почти полдень, а к 13.00 мы договорились встретиться с Маришкой в кафе. До назначенного часа оставалось совсем ничего. Лишь бы у двери не караулил секьюрити, руша все планы на прогулку и чудесное разрешение моих бед. Все-таки надежда умирает последней. Расчесала волосы, попытавшись замотать их в пучок. Не вышло, Слишком длинные, густые. Ни резинки нормальной, ни бублика, ни шпилек. Тряхнула головой, распуская вьющиеся пряди по плечам. Куплю в ближайшем магазине что-нибудь, а пока и так сойдет. Надела единственный сарафан, прихватила сумочку по дороге и направилась к выходу. На мое счастье, за дверью никто не обнаружился, как и внизу, и во дворе. С легкой душой я вызвала такси, пересчитывая оставшуюся наличку в кошельке и рассчитывая, насколько мне ее хватит и что я могу себе позволить. И ощущая нездоровую радость от того, что все так легко получилось, еще не понимая, в какую авантюру собираюсь ввязаться.